Глава в о с ь м а Подкрепление. «К нам заходи!» — крикнул я и уже тихонько добавил. «Если сможешь». «Нахуя в у х о т ы орать?» — возмутился подо мной Колян. «И вообще, слезь меня! А то лежим здесь, как эти... Прости, Господи!» С кухни тоже донеслась возня, а вскоре Леха с Всеволодом выскочили в дверной проем и спрятались за стену. Витязь сразу вскинул ружье и направил его на оконный проем. Я занял позицию рядом, но ствол обреза смотрел уже на дверь. Колян скользнул дальше в прихожую и утянул с собой Всеволода, спрятав старика за спиной. Едва мы рассредоточились, как в дверь вежливо постучались. — Заходи, не заперто, — произнес я, — только без резких движений. — Не пальните там! — прилетел ответ, и створка плавно двинулась с места. г о с т и к а з а л с я догадливым, даже руки, приподнятыми перед собой держал, ладонями вперед. На лице доброжелательная улыбка. Одет в стандартную горку. На поясе два топора, за правым плечом — вепрь. Ботиночки тоже, не хухры-мухры, в таких можно смело в горных условиях разгуливать. На спине рюкзак, который не издал ни единого звука, а значит, уложен грамотно. Готов биться об заклад, этот парень не раз нюхал порох. «Меня Ванек звать! А вы кто?» Войдя в квартиру, гость сразу перешел к знакомству. «Серый», — представился я, — «а он л ё х а «А за углом кто?» — с ухмылкой уточнил Ваня. «Да расслабьтесь, пацаны, я же свой». «Мы тебя не знаем», — пожал плечами л ё х а «Да и появился ты довольно странно». «А мне показалось вовремя», — парировал тот. «Нам уходить пора. Сейчас на шум сюда, со всей округи бесы сбегутся». «А с теми, что которые двор п о с л и уточнил я. «Ты сам-то как думаешь?» — ответил Ваня. «Все это время я пытался рассмотреть ауру гостя, вот только ничего не получалось. С Лехой у меня было то же самое, а значит, этот парень имеет ступень выше. Впрочем, напарник тоже косился на Ивана с подозрением. Меня он считал в разы быстрее». «У тебя ступень какая?» — спросил я прямо в лоб. «Ну а смысл вот этих всех закоулков? Ведь рано или поздно мы все равно подойдем к этой теме. Так уж вышло, что жизнь изменилась». и от доступа к знаниям предков зависит больше, чем от собственного опыта. Нет, его тоже со счетов списывать не стоит, но тем не менее. «Семерка!» — ответил он, и мы с Лехой округлили глаза. «Говоришь, т е б е Исай прислал? Ты же сам у него помощи попросил!» «А где он? Почему больше на связь не выходит?» «Если бы все было так просто!» — вздохнул Иван. н разве он сейчас не сидит в моем теле?» «Все так и не так одновременно!» — Может, уже уберете стволы? И давайте уже свалим отсюда. Я не шучу. Через минуту здесь будет не очень комфортно. — Я с ним согласен, — донесся голос Всеволода из-за угла. — Ну, чё скажешь, командир? — уставился на меня Леха. Вот так сюрприз. — Из чего вдруг он признал мое лидерство? Или это только на момент операции по спасению? — Думаю, сильно губу раскатывать не стоит. Хотя... Если мы соберем полноценный отряд только из витязей, это поможет серьезно продвинуться в плане выживания. Может, на то и расчет? — Валим! — коротко бросил я и первым отвел стволы в сторону. Ванек тут же выскочил в подъезд, и мы последовали за ним. — Я замкну! — опередил приказ л ё х а и поднес рацию губам. — Все группы! Отходим! — Принял! Принял! — прилетели ответы. Мы перебежали двор и юркнули в подъезд дома напротив, откуда снова по крышам направились обратно в сторону Кремля. Все же первоочередная задача сейчас — сопроводить Всеволода. Остальное будем решать после ее выполнения. Толпа у нас собралась знатная. Ребята дождались нас в здании детского сада. И группа Лехи тоже. Они как раз пришли последними. И только мы собрались свалить, как с первого этажа донесся звон разбиваемых стекол. «Бесы!» — одновременно с этим закричал Мишка. «Твою же мать! Прям вовремя!» — буркнул я и принялся раздавать команды. «Лёха, возьми двоих, держите центральную лестницу. Миха, Влад, Пашка, на вас пожарный выход. Ванёк, прикрой все лоды. Пусть на периметр защиту поставят. Остальные со мной, наша вторая лестница и люк на чердак». Получив задачу, все быстро распределились. Никто не спорил, не возмущался и свои идеи не предлагал. Лёха прекрасно отобрал людей и за столь короткий срок успел привить им основные, необходимые в критической ситуации качества. «Да, возможно, они сильно уступали нам в опыте и мастерстве, но порой беспрекословное подчинение приказу стоит дороже всего вышеперечисленного. Мимо нашей позиции прошмыгнул Всеволод с в а н и й и я хлопнул по плечу одного из бойцов, что остались в моем подчинении. «Прикрой!» — бросил я ему, и он быстро спустился на промежуточную площадку. Всеволод торопливо, но очень старательно царапал что-то ножом на штукатурке. Эти символы были мне знакомы, но энергии я их подпитывать еще не умел, а потому и значения не понял». Однако, как только старик закончил наносить их, я почувствовал некий выброс. Даже волосы на запястье зашевелились, словно от статического электричества. Закончив работу, они бросились наверх, и в этот момент парень, которого я отправил в подкрепление, вдавил спуск. Выстрел ударил по ушам, а снизу раздался крик боли. С бесами я сталкиваюсь не в первый раз. На псов и теней тоже успел поохотиться, но впервые слышу, чтобы хоть кто-то из них реагировал на боль. Вывод напрашивался сам собой. Нас атакуют люди, и это еще более странно. «Уводи его! Это не бесы!» — крикнул я Ваньке в спину. «Знаю!» — вернулся странный ответ, и они оба скрылись за дверью. Судя по запаху, что из-за нее прилетел в туалете, и этот выбор я одобрял. Вонь можно пережить, а вот огромные окна в группах вряд ли станут хорошей защитой. Даже если в сортире оно тоже имеется, его размеры будут значительно меньше». Очередной выстрел прогремел со стороны главной лестницы, а следом загрохотал автомат. Одновременно с атакой на центральный вход противник попытался прорвать и нашу оборону. И действовал грамотно, не абы как. Вначале на промежуточную площадку прилетели две гранаты. Судя по цвету и форме, светошумовые. «Глаза, уши!» — рявкнул я и первым показал пример, как нужно. Не забыл и рот открыть, чтобы не заполучить контузию от резкого перепада давления. Однако грохнуло все равно знатно. И это для меня, человека с набором некоторых сверхспособностей. Я ожидал следом пару осколочных, но противник то ли пожалел ценный ресурс, то ли не успел еще обзавестись таковыми. Тем не менее, для развития атаки им времени хватило. На лестнице появились двое, вооруженные укоротами от Калашникова. Но открыть огонь я им не позволил. Адреналина в крови было уже предостаточно, и тело само переключилось в скоростной режим. Казалось, я даже смог рассмотреть, куда полетела каждая картечина. Голова самого резвого, что поднимался по лестнице спиной вперед, брызнула мозгами на ступени. Он рухнул и покатился вниз, как раз под ноги второму, и тот запнулся. Равновесие, конечно, удержал, но подарил мне долю секунды на прицеливание. Второй выстрел лег ему прямо промеж лопаток, оставив рваную д ы р у в районе позвоночника. С такими ранениями не живут. И на этом все. Теперь мне требовалась перезарядка, и даже с повышенной реакцией рефлексами это займет время». А к нам уже л е с третий, и его ствол смотрел мне прямо в лицо. Я не придумал ничего лучше, чем швырнуть ему в рожу разряженный обрез. Очередь все же грохнула, но пули прошли мимо, так как я успел свалиться на пол, а затем раздался чавкающий звук, сопровождаемый сдавленным стоном. К этому моменту к лестнице подоспел один из бойцов и дважды вдавил спуск, навсегда успокаивая раненого. Благо, в его руках находилась сайга, в магазине которой оставалось еще три патрона, а значит, в стволе ждал своей очереди четвертый — Враг нам больше не лез. Зато на главной лестнице разразилось настоящее сражение. Очереди все еще грохотали, но в ответ периодически огрызался двенадцатый калибр. Мою голову внезапно посетила отчаянная идея. Ведь хрен знает, сколько они там продержатся. В смысле, наши. «Ствол дай», — попросил я у второго бойца, который продолжал держать под прицелом ведущий на чердак люк. «Возьми Ваньку и держите с ним коридор. Мы в обход». Парень кивнул и скинул с шеи ремень. Я подхватил его пятизарядку и прыгнул через весь лестничный пролет, приземляясь сразу на промежуточную площадку. Как только ноги коснулись бетона, я тут же нырнул на пол, разворачиваясь лицом к атакующим. И да, они меня ждали. Вот только моя реакция прилично превосходила их. Я успел вдавить спуск дважды, прежде чем тройка противников взяла меня на прицел. Один из них все же успел вдавить крючок, но события происходили слишком быстро, и очередь ушла в молоко. Пули свизгом заметались в каменном лабиринте, и одна все же прилетела мне в плечо. Боль на мгновение пронзила мозг, но организм быстро отключил чувствительность. Рука о немела, хоть слушаться и не перестала, а я послал третий, заряд картечи, в грудь последнему противнику. Помещение наполнилось едким пороховым дымом и пылью от сбитой штукатурки. Ситуация для меня очень знакомая и вполне привычная, а вот на п а р н и к зашелся в кашле, хватанув лишнего открытым ртом. Я присел перед одним из покойников и снял с его разгрузки две светошумовые. Плюсом затрофеял калаш. «Для убийств человека в данной ситуации он подойдет гораздо лучше картечи». «Не отставай!» — ревкнул я и высунулся из-за угла, чтобы осмотреть коридор. д о л и секунды хватило, чтобы зафиксировать еще одну группу бойцов из четырех человек. «Да сколько же их там? И кто они такие? Почему вообще напали на нас?» Мысли быстро промелькнули и сформировали совсем отчаянный план. Хотя я уже примерно представлял, как его реализовать. «Бося!» й — крикнул я, и обе флешки ушли за угол, откуда тут же донесся топот тяжелой обуви. Мы с напарником прикрыли уши и раскрыли рты. Глаза просто зажмурили. Все-таки не на прямой видимости находимся, этого хватит, чтобы защитить сетчатку от яркой вспышки. Два громких хлопка, от которых все равно созвенело в ушах, и я снова высунулся за угол. Напарник тоже не сплоховал и занял позицию рядом, выставив ствол над моей головой. Первый же, кто попытался высунуться наружу, заработал две короткие очереди в грудь. Интуитивно очень тянуло сразу же спрятаться за угол, чтобы переждать атаку со стороны противника, но я этого не сделал. Хотелось понять, как они будут действовать. Спрятаться всегда успеем. Очень уж не хочется, чтобы наша инициатива перешла в разряд вялого обмена любезностями из укрытий. Так можно завязнуть на весь день, а надо переломить ход сражения на центральном входе. «Да». «Отряд противника точно состоит не из дилетантов. Действует так, словно не в первый раз захватывают здание». Из дверного проема дальше по коридору высунулся ствол дробовика. «Не такого, как наши охотничьи, а настоящего, боевого. Мы едва успели убраться за угол, как прогрохотали выстрелы. Картечь просвистела мимо, но вряд ли противник рассчитывал на жатву. И вскоре мы в этом убедились, когда почти к нашим ногам прилетела светошумовая». Бежать было поздно, да и некуда, поэтому я подхватил тело одного из ранее убитых бойцов и попросту накрыл им флешку. Из коридора донесся отборный мат, видимо, там не ожидали подобного подхода. А затем противник сменил тактику, и, надо признать, снова очень грамотно. В коридоре вновь заработал дробовик и послышал изшипение. «Вот же суки!» — процедил сквозь зубы я. «Похоже, дым пустили!» «Отходить собираются!» предположил напарник, к и л и наступать», — усмехнулся я и, выставив ствол за угол, дал длинную очередь вдоль коридора. А дальше в схватку вступил Ваня. После того, что он устроил, я больше не посмею назвать себя человеком со сверхспособностями. В сравнении с ним, я натурально почувствовал себя школьником, который насмотрелся боевиков и теперь пытается подражать Брюсу Ли. Он пронесся мимо нас с такой скоростью, что даже дым раступился». с всего на секунду, но этого ему хватило, чтобы убить троих вооруженных людей. Первому он раскроил череп топором, второму разрубил шею, да так, что голова повисла на бок, держась только за счет остатков мышцы кожи, третий получил свою долю стали в затылок. Действовал Иван, столь стремительно, что последний противник умер раньше, чем первый рухнул на пол. Что произошло дальше, мы рассмотреть не смогли. Дымовая завеса вновь захлопнулась, скрывая от нас фантастическое зрелище — А вскоре стихла стрельба у парадной лестницы, и началась перекличка. Без ранений не обошлось. Своё я в расчёт не брал, у меня даже кровь остановилась. Пуля прошла мышцы на вылет, так что даже хирургического вмешательства не потребуется. А вот Влад получил ранение в живот и сейчас лежал на полу с бледным лицом, пока Всеволод, склонившись над ним, что-то шептал, прикрывая входное отверстие ладонями. Ещё один из тех, что ушли в рейд под командованием Лёхи, ожидал своей очереди, прижав тампон к бедру. «А Пашка где?» — спросил я, смотрев хмурые лица ребят. «Двухсотый», — мрачно буркнул Леха. «Он прорваться хотел». «Ясно». «Нужно носилки соорудить». Я принялся озираться. «Зачем?» «Через пару минут ребята смогут идти самостоятельно». Всеволод бросил на меня косой взгляд. «Захуем!» — не выдержал я. «Пашку похоронить нужно. Или ты его здесь бросить собирался?» «Да тихо ты, серый! Чё ты пылишь-то сходу?» Сзади подошел Мишка и положил мне ладонь на плечо. «Окна хоть откройте! Дышать нечем!» Отмахнулся я и направился в одну из игровых комнат. Дым постепенно поднимался на второй этаж. Впрочем, после боя без того от пороховой гари в горле першило. Ребята последовали моему совету и раскрыли все двери и окна, до которых смогли дотянуться. На некоторое время дым подхватило сквозняком с первого этажа И весь подняло к нам. Но вскоре дышать стало заметно легче, да и завеса постепенно развеивалась. «Кто-нибудь хоть что-то понимает?» — донесся с первого этажа голос л ё х и «Ты о чем?» — спросил я, свесившись через перила. «Кто они и почему на нас напали?» «Всевлад ведь защитил здание, а значит, войти к нам могли только люди. Нужно было языка оставить», — буркнул в ответ я. «Не нужно!» Прозвучал за спиной уверенный, спокойный голос. Я нисколько не удивился, когда, обернувшись, увидел Ваню. «Знаешь, кто они?» «Догадываюсь?» «Блядь! Что у вас за привычка такая ебанутая? Вечно какими-то полунамеками говорить! Кто они?» «Они, как мы, только служат другой стороне!» Наконец-то снизошел до нормального ответа Иван. «Типа сатанисты, что ли?» — уточнил Мишка. «Скорее прислужники!» «В обмен на жизнь или другие плюшки помогают бесам проникать туда, куда они не могут». «Отлично», — ухмыльнулся я. «Не было печали. И много их...» «Не знаю», — пожал плечами Ваня. «Может, сотни, может, и тысячи. Пока сложно сказать, слишком мало данных. Мы даже не знаем, что происходит за городской чертой». «Я думаю, вам всем нужно к нам в Кремль перебраться», — подал дельную мысль Леха. «Вместе проще обороняться. У нас хоть стены есть?» «Да у вас большая часть территории простым забором обнесена. Любой желающий на обычной машине в труху разнесет», — парировал я. «Теперь я и сам это понимаю. Но все можно решить, и лишние руки нам точно не помешают». Я почесал макушку. «Есть у меня одна м ы с л е к а Но для ее реализации потребуются машины, желательно грузовики. Нужно кое-какое оборудование с завода перебросить». — Да, и мужики там р у к а с т ы глядишь, что умного предложат. — Возле порта всегда целая куча тягачей стоит, — подкинул к размышлению Мишка. — Можно отца Владимира с собой взять, он машины заговорит. — А до порта нам на чем добираться? Ты помнишь, как нас едва на куски не порвали, когда мы с охотничьего свалить на тачке пытались? — Напомнил я. — Так мы и мою ласточку на рассвете забирать ходили, — встрял в разговор Колян. — Жалко ее, аж до слез. — «Мы с ней столько всего пережили!» «Он сейчас точно про машину», — на всякий случай уточнил Леха. «Ладно, чего попусту языками трепать? Сваливать надо. Дед, что там с ранеными?» «Да вроде все», — ответил он и устало поднялся с пола. Всеволода даже в сторону повело, но Мишка заботливо придержал его под руку. «Видимо, даром такое лечение не обходится. Хотя это и неудивительно. В жизни за все нужно платить». будь то новенький телефон или благополучие близких. Цена будет разной, но без нее не обойтись. Не зря среди евреев поговорка ходит «Спасибо Господи, что деньгами взял». И это говорят те, о чьей меркантильности слагают легенды. С моим предложением были согласны все, но, как оказалось, выйти из здания просто так не получится. На звуки стрельбы уже подтянулась неслабая стая псов и даже парочка бесов. А когда мы выбрались на крышу, чтобы получше осмотреться, оцепление умножилось на два. И, судя по всему, это был еще не конец. Твари все прибывали. Вон! Из подворотни на территорию сада вывалила небольшая стая. Всего голов на пять. А по трассе в нашу сторону, в сопровождении троих бесов, спешила уже целая куча псов. Казалось, будто вокруг нас скапливается огромная грозовая туча. такая же черная, готовая в любое мгновение обрушиться на наши головы смертельным ураганом. Да, Всеволод защитил наши стены, но, как он сказал раньше, для подпитки символов требуется солнечный свет, а знания предков, при помощи которых они защищали свои дома на протяжении столетий, для нас пока неведомы. Так что, едва солнце коснется горизонта, вся эта толпа хлынет внутрь, не оставляя нам ни малейшего шанса на выживание. «Нам пиздец». Пробормотал Мишка, осматривая кишащую черную массу. «Не факт!» — усмехнул Саваня. «Можем попробовать прорваться!» Я покосился на него, как на идиота, даже комментировать не стал. Но он, похоже, считал свое предложение совершенно серьезным, потому как продолжил набрасывать самоубийственный план. «Нас три витязя! Если встанем спиной к спине, то минут за сорок положим всю Орду. Ребята смогут прикрыть картечью, если станет совсем туго!» «Ты сейчас серьезно?» Все же не выдержал я. «Ну а что? Больше троих на одного они все равно атаковать не смогут. Из окон получится прилично прорядить фланги. Думаю, за полчаса справимся. н о сам прикинь, там только псы и бесы, а значит схватка будет исключительно рукопашная. С д е ж и м не с ы Я еще раз внимательно осмотрел кишащую тьму под нами и попытался прикинуть шансы. В принципе, в чем-то Ваня прав. «Если прижаться к стене, чтобы не переживать за нападение в тыл, отмахаться и впрямь кажется возможным. Но это до тех пор, пока в схватку не вступят бесы. Плюс ко всему, они будут постоянно пополнять армию псов, и тогда битва растянется до бесконечности. А если завоют, так вообще гаси свет». Все эти доводы я тут же влил в уши Витязю, и он их даже внимательно выслушал. «Все работает немного не так», — отмел он мои опасения. «Бесы не могут создавать твари и драться одновременно». «А что довое? Так он только в плюс р а б о т а е т Ведь нам есть на кого направить гнев. Хозяев я возьму на себя. Вы мне, главное, спину прикройте». «Я планировал, что нам ее стена прикроет», — поделился своим видением ситуации я. «Нет, тогда мы здесь точно на всю ночь завязнем. Нужно бесов нейтрализовать, а к ним придется прорубаться». «Нужно твой план с Лехой обсудить». произнес я, все еще сомневаясь в верности такого решения. «Так пойдем погутарим. Думаю, он согласится. К тому же других вариантов все равно нет. Можно, конечно, дождаться ночи и попробовать продержаться здесь до рассвета. Но то такое...» «Ладно, пойдем к л ё х е Может, ты прав, и это действительно сработает». «Если хотите знать мое мнение...» — с ухмылкой добавил Мишка. а т у в о б ы ебанутые на всю башню. Я бы ни за какие коврижки туда не полез». «Полез бы...» Добродушно улыбнулся Ваня. «Ты не из тех людей, кто выберет позорную смерть. Я тебя понимаю, ибо сам предпочту сдохнуть в драке, чем трястись от страха, словно помойная псина. Все, хорош в воздух сотрясать», — оборвал приятель е я. «Через пару часов солнце сядет, так что шевелите булками, философы хуевы».